Глава 52. Ты меня сначала не очень доходит, что сказал папа, а когда я осознаю смысл его слов, вспыхиваю как спичка. Что мама тебе про него наговорила, пока меня не было? Мама здесь ни при чем. А что тогда? Все было нормально. Ты верил мне, что Дима хороший, а теперь заговорил, что я должна с ним расстаться? Соня, я знаю его. Я на мгновение замолкаю, удивленно хлопая глазами. «Соня, я знаю этого мальчика, а он знает меня». Вкратчиво говорит отец. «Что? Но как?» Я сужу уголовное дело, по которому проходит его брат. У меня замирает дыхание от слов отца. Я сижу, оцепенев, и чувствую, как сводит мышцы спины. У меня сейчас уголовное дело, связанное с угоном машин. Брат твоего парня – один из фигурантов. Ему грозит реальный срок. А твой молодой человек приходил на каждое заседание суда по делу брата и прекрасно знает меня и мое имя. Меня бросает в жар, потом в холод, затем снова в жар. По позвоночнику проходит испарина. Хочешь сказать, Дима начал встречаться со мной, потому что ты судья по делу его брата? Спрашиваю не своим голосом и чувствую, как мне становится плохо. Я задал ему этот вопрос, когда ты села в машину. Он ответил, что ваши отношения не связаны с тем фактом, что я судья по делу его брата. Он утверждал, что любит тебя, и я ему поверил. Тогда в чем дело? Ты поверил в искренность его чувств ко мне. Почему тогда я должна расстаться с Димой? Есть еще кое-что. Один из фигурантов этого уголовного дела дал показания против твоего парня. Его ведь зовут Дмитрий Соболев? Да, выдыхает дрожа. Отец кивает. Один из фигурантов дела дал показания против человека по имени Дмитрий Соболев. Сейчас твой парень проходит по делу свидетелем, но очень скоро тоже может стать фигурантом. Я должен буду выносить наказание, в том числе ему, Соня. Комната плывет перед глазами, в ушах стучит. Я бессил, падаю на спинку стула и только сейчас понимаю, что на протяжении всего разговора была натянута как струна. Но как, пап? Чувствую, как колет глаза от слез. Дима не угонял машины. Дима хороший, порядочный. Он работал несколько раз на главаря банды угонщиков и знал, что это украденные автомобили. Вернее, так пока говорит фигурант тела, который дал показания против Димы. Сам Дима утверждал на допросе, что не знал о том, что машины украденные, и просто их ремонтировал за сдельную плату. Пока что слово Василия Коршунова против слова Дмитрия Соболева но один из них точно лжет. Вопрос, кому поверят следствие и суд. Отец делает многозначительную паузу. Мне больно сделать вдох. В легкие будто стекла насыпали. С каждой секундой я чувствую себя все хуже и хуже. Того и гляди, грохнусь в обморок. Но ты ведь поверишь Диме, да, пап? Выдавливаю еле-еле. В горле застрял ком. А теперь мы подошли к самому главному. Я судья. Моя дочь не может состоять в каких-либо отношениях со свидетелями и фигурантами дел, которые я сужу. Я схлипываю и закрываю лицо ладонями, понимая, что это все, что это финиш. Судьям нельзя делать ничего из того, что может бросить тень на их честное имя и на честное имя всего российского правосудия. Родственники судей не могут быть замешаны ни в каких скандальных историях. Одного папиного коллегу уволили за то, что его сын подрался пьяный в ночном клубе. И кто-то снял это на видео и выложил в YouTube. Другую женщину-судью уволили за то, что она выложила в соцсети фотографию с бутылкой водки. Еще одного судью заставили написать заявление по собственному желанию, потому что его двоюродный брат совершил какое-то преступление. Репутация судьи должна быть идеальной. Репутация родственников судьи должна быть идеальной. Судья не может судить дело, если его фигурантами и свидетелями являются люди, с которыми сам судья или его ближайшие родственники состоят в тесных связях. «Папа, но мы же с Димой не выкладываем никаких совместных фотографий, растирая по лицу слезы и сопли. Про наши с Димой отношения никто не знает и в твоем суде тоже не узнают. Соня, Отец вкладывает в мое имя максимум чувств. Это вопрос моей дальнейшей работы и благополучия нашей семьи. Мы не можем рисковать благополучием нашей семьи. Если я останусь без работы... Отец замолкает, пытаясь подобрать слова. Это будет конец, Соня. У меня уже была одна неприятная история на работе. Вторую такую мне начальство не простит. Отец, видимо, имеет в виду тот случай с любовницей. Родители думают, что я тогда была маленькой и ничего не понимала. Но все же в 11 лет я была не настолько тупой, чтобы не понимать значение фразы «Гоша мне изменяет, я от него ухожу», которую мать то и дело произносила по телефону во время разговора с бабушкой. «Соня, ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать. На кону стоит благополучие нашей семьи и нашего будущего». «Я понимаю». Тогда ты понимаешь, что твои отношения с Дмитрием Соболевым должны быть немедленно прекращены. Возникает долгая мучительная пауза, прерываемая только моими судорожными схлипами. Папа смотрит на меня с тоской, болью и жалостью. Я понимаю, что ему непросто говорить мне все это. Сонечка, мама делает все возможное, чтобы в ее школе не было никаких скандальных историй. Мама не хотела, чтобы ты встречалась с мальчиком из неблагополучной семьи. Все это бросает тень на меня, угрожает моей работе. Я считаю, что мама перегибала и была с тобой не права. Я говорил ей об этом много раз. Я думал, что она преувеличивает все, что касается твоего Димы. Но оказалось, что нет. Его брат не просто под следствием, как говорила мама. Я судья по делу его брата. А сам Дима, если не станет фигурантом, то точно останется свидетелем. Твои отношения с ним невозможны. Мне очень жаль, дочь, но ты должна осознавать всю серьезность этой ситуации. Тебе еще учиться в институте. Неизвестно, поступишь ли ты на бюджет. Еще Настя подрастает. Нет, Соня, это очень большой риск. Но неужели нет вариантов, пап? Мы с Димой же не выставляем фотографии, про нас вообще никто не знает. Соня, это все равно риск. А я и так достаточно рискую на работе. Рисковать еще больше уже нельзя. Как ты рискуешь? огрызаюсь. «Поверь». Отец пристально на меня смотрит. «В моей работе достаточно риска и хождения по краю. Но я делаю это ради нашей семьи. Ради вашего снасти благополучия, чтобы у вас было все необходимое и вы ни в чем не знали нужды. Рисковать еще больше просто невозможно. Я не очень понимаю, что папа сейчас имеет в виду. Возможно то, что он рискует своей жизнью, когда судит особо важные дела. Судьям часто поступают угрозы, и мой папа не исключение. В таких ситуациях государство должно предоставлять судьям и их семьям защиту. Но наше государство много чего должно и мало что делает. Ты посадишь Диму в тюрьму? Спрашиваю могильным голосом, смотря в пол. Я обещаю тебе, что нет. По правде говоря, я думаю, он останется свидетелем. У Коршунова нет доказательств того, что Дима знал про угнанные машины но даже если следствие предъявит Диме обвинение и даже если прокурор запросит реальный срок, я признаю его невиновным. Я обещаю тебе это. Но тогда твои отношения с ним тем более должны быть прекращены. Потому что если выяснится, что я оправдал молодого человека моей дочери, но ну ты сама понимаешь. Я продолжаю всхлипывать, смотря в пол. Слишком много шокирующей информации. Слишком много всего. Слезы струятся по лицу ручейками. Нос забит и я делаю шумные вдохи через рот. В голове не укладывается все, что папа сейчас на меня вывалил. «Так ты расстанешься с ним?» Прерывает тишину. Неопределенно пожимаю плечами. «Мне надо поговорить с Димой. Пока я с ним не поговорю, я не могу ничего тебе обещать, папа». Я поднимаюсь со стула и на непослушных ватных ногах направляюсь в свою комнату. Там я хватаю в руки телефон и сразу же звоню Диме. После второго гудка он сбрасывает и присылает автоответ. «Не могу разговаривать, я вам перезвоню позднее». Время идет, а Дима не перезванивает. Он не звонит мне даже перед сном, хотя обещал. Я не сплю всю ночь, продолжая лить слезы в подушку. Утром я опять звоню Диме. Он опять скидывает автоответ. Я пишу ему сообщение. «Дима, нам надо поговорить, это срочно». Через три часа он мне отвечает. «Соня, прости, я пока не могу». Я сам свяжусь с тобой, прости. Люблю тебя очень. Последнее «люблю тебя очень» придает мне немного силы надежды. Я верю Диме. Я верю, что он меня любит. Даже если он знал, кто мой папа, чья я дочь, я все равно верю, что Дима меня любит. Невозможно так лгать, невозможно так притворяться. Я верю каждому его слову, каждому взгляду, прикосновению и поцелую. Его чувства ко мне такие же настоящие, как мои к нему». Но время идет, а Дима со мной так и не связывается. Наступает ЕГЭ по русскому языку, которое я сдаю как в тумане. Папа больше не вызывает меня на разговор. А я все эти дни думаю о словах отца. Мне нечего ему возразить. Папи на работу содержит нашу семью. И я прекрасно понимаю, как подставляю всех своими отношениями с Димой. И все-таки мне нужно увидеть Диму. Мне нужно с ним поговорить.